Подошел. Гладкие черные плиты, ни ручки, ни даже звонка, и не похоже, чтобы внутрь открывались, и постучать нечем, разве что головой. Ну, я осмотрелся, прикинул, попробовал все-таки плечом налечь, и только чуть нажал, как плиты эти сами по себе наружу поехали, хорошо, хоть медленно, а то ведь так и расплющить можно запросто. Силы в них хоть отбавляй. А за дверями еще один зал. И похож он был на планетарий. Огромная полусфера, метров сорок в поперечнике, и вся черная. И единственный свет тот, что из-за моей спины просачивается. А в самом центре зала черный круг. Подошел я к нему и увидел, что круг этот на самом деле чаша, вроде самого зала, только перевернутая, прямо в полу выдолблена. На вид пустая, но точно не разглядеть, дна не видно. Я по карманам поискал, нашел коробок спичек. Откуда они там взялись? Одним, черт знает, не было их там. Ну, до сне нечего только не бывает. Зажег одну, нагнулся, точно, пустая чаша. Если в ней чего когда и было, то сейчас никаким содержимым даже не пахнет. И как только спичка эта догорела, в тот же самый миг сон кончился. Проснулся я, лежу с закрытыми глазами, дымок от костра нюхаю, слушаю, как рыжая рядом тихонько дышит, а сам думаю, к таким вот снам инструкцию надо прилагать, а то пока разберешься, Что к чему? Чушь это, бред сивой кобылы, или разведсводка оперативная. Шарики за шестеренки заедут. Открываю глаза. Да что за черт, то ли это мне опять сон привиделся, то ли пока я тут дремал, прирезали меня в тихомолочку, то ли. И тут сообразил, да это же солнце восходит. Восход в этом мире был. Всем восходом восход. Белый ослепительный огонь нашего солнца побольше раза так в два. А все остальное, небо, земля, все красное, вся степь полыхала. До сих пор я такое только один раз в жизни видел в 42-м задоном. Но тот огонь настоящим был, хлеба горели. Ну, думаю, теперь мне этих всяких природных красот... На всю оставшуюся жизнь хватит, сколько бы там ее не было. И то сказать. Но кто еще из наших, в смысле из моего бывшего мира, такой видел? Встал, размялся, зашел за доджи. Ну, конечно. Рыжая в тулуп завернулась, винтовку обняла, к борту привалилась и спит себе. И так красиво спит. Мне ее аж будить жалко стало, но надо. А ну, тихонечко так командую. По боевой тревоге подъем! А, что? Я ствол винтовки на всякий случай в сторону отодвинул. Очень уж не понравился он носу моему, при непосредственном рассмотрении. Хорошо хоть, думаю, на предохранителе была, а то ведь так, не час, можно и дополнительным глазом обзавестись, калибра 7,62. «Малахов, твои шутки!» «Понял, не дурак. Ну и ты, как бы это сказать. Короче, спать на посту вредно, для здоровья. А то ведь кто другой может и не представиться заблаговременно. Я не спала, я просто задремала. Да уж, большая разница» с точки зрения устава. «Товарищ командир, я не спал, я просто на стену облокотился и глаза прищурил, чтобы противника в заблуждение ввести, а на самом деле мне все-все видно». Рыжий я того, правда, не сказал. «Ладно, спала, мало, замнем для ясности. Давай лучше с нашим местоположением определимся. Проход, значит, открывается прямо здесь». — Вот на этом месте. — Да. — И сколько от него до... — До домика пасечника? — Кара брови сдвинула, вроде бы серьезно, а мне чего-то смешно сделалось. — Пять ваших километров. — Точно? — переспрашиваю. — Я здесь не первый год живу. — Обижается рыжая. — Проход открывается на поляну, А с нее, если на дерево влезть, виден совинный холм, и пасека была как раз между поляной и этим холмом, ровно в одной из трех четвертях лиги с хвостиком, а с хвостиком это она хорошо вернула, обнадеживающе. Да — Доверю, верю, верю. Я же просто на всякий случай спросил. Давай, собирай имущество в кузов и проход будем открывать. Точнее, думаю, это ты его будешь открывать. Ох, освоить бы мне этот амулетик, сидела бы эта кара сейчас в замке. И в сборке-разборке личного оружия практиковалась. А что, спрашиваю, отсюда проход так же тяжело открыть, как от вас? То есть от нас или все же полегче? Нет, из травяного мира очень просто открыть проход. Это, ну, как с горой трудно взойти и просто упасть. Чем дальше мир, или, как говорим мы, тропа, тем труднее в него попасть, и тем проще из него выбраться. Здорово! А с обратной дорогой как? Выйдешь, проход продырявить А то ведь, думаю, если в замке поп здоровый мужик, и то с него под градом катил. Смогу. Я на нее внимательно так посмотрел, отвернулась. Ну, попробую, бормочет в сторону. Мы с отцом Иллирием есть и другой мир ближе, но по нему мы могли не успеть. Ну, обратно-то можно будет и не торопиться, поедем себе спокойненько. Ага, это если будет кому и на чем. Закинул последний тулуп в кузов, Сел за руль, повернул ключ, Мотор с полоборота завелся. — Ну что, готово? — Да. — Открывай. Кара амулетик свой давиш не добыла, Прошептала над ним пару слов, Рукой провела, И прямо перед аризоной Беззвучная вспышка полыхнула. Я моргнул, пригляделся. В метре перед капотом Ну, словно зеркало установили. Только вот машина в нем чего то не отражается. Думаю, поглядим, чего на этот раз выпадет. Снял ногу с тормоза и медленно-медленно к этому зеркалу покатился. Ближе, ближе. Вот уже решетками фар коснулся. По зеркалу словно рябь пробежала. И доджи начал в него погружаться, словно в воду. Я подождал, пока колеса передние полностью уйдут. Вроде бы не просели, и чуть газку прибавил. Раз! И выкатились мы аккуратно на лесную полянку. Со стороны-то еще должно быть зрелище. Посреди дремучего леса, прямо из воздуха, доджи выкатывается. От такой картины можно и шариками поехать. Оглянулся, позади также из ничего кузов выплыл, а потом зеркало снова вспыхнуло и исчезло, словно и не было его никогда. А Додж? А что Додж? Может, его на парашюте скинули, или он тут на этой полянке от самого сотворения этого мира стоял? Ну вот, говорю, комменнан. А рыжая сразу из машины выпрыгнула. Что с собой? Деловито так спрашивают. Брать. Погоди, давай сначала размен произведем. Снял кобуру и рыжий протягиваю. Приехали. Вот, махнем, не глядя. Ты мне винтовку, я тебе ттшник. Это еще зачем? А затем, милая моя баронессочка, что из нас двоих На назначенное пану Охламону рандеву пойду я один. А ты останешься на этой полянке. И если я до вечера не появлюсь, отправишься обратно в замок. Что? И доложишь, продолжаю, что так, мол, так пропал старший сержант Малахов без вести, а, скорее всего, пал смертью храбрых. Это уж как повезет. Ферштейн? Да я... — Более того, уточняю, слуга мой верный, ты мне сейчас клятву дашь на своем любимом ножике, что именно так и сделаешь, без всякой там личной и никому не нужной инициативы. — Ты что, не веришь мне? — Не верю. — И именно сейчас, и именно тебе не верю. — Ну, Малахов, ну... А я смотрю на нее и думаю, сейчас или заплачет, или на кусочки меня резать начнет. Мелкие-мелкие, своим любимым ножичком. Стою, жду. Пять секунд, десять, двадцать. И она стоит, молча. И где-то на тридцатой секунде я настолько храбрости набрался, что решил сорот раскрыть. — Нерядовая, Каролин, вам приказ ясен? Мне? Медленно так выцеживает кара. Приказ ясен, и приказ и ты сам. Все мне с тобой ясно. Интересно, что? Больше она ни слова не сказала. Молча винтовку с плеча стянула, на капот положила. Молча обоймы запасные из мешка выгребла. И все время, пока я на дерево лазил, по местности ориентировался. И пока весь мешок напоследок проверял, молчала. И вот какое странное дело. Вроде бы все я правильно сделал. Нет, ну, в самом деле, куда ей со мной? Одно дело курьера из засады завалить, а другое на вражеское непосредственно командование считай к черту в зубы. Опять же, напарники из нас еще те, друг к другу толком не притерлись, Так подставиться можно прожуют, и даже звездочки с пилотки не выплюнут. А все равно, чувство на душе какое-то неловкое, ну, словно бы подставил я ее как-то, нехорошо. Странно даже, вроде бы она остается, а я ухожу. И только когда я уже к лесу подходил, в спину как выстрел, «Сергей!» Замер, а повернуться не могу, словно там, за спиной, и в самом деле расстрельный взвод стволами уставился. Даже нет, еще хуже. Смерти-то в лицо посмотреть, я никогда особо не боялся. Не первый год рядом ходим, а тут. Если ты звонким таким четким голосом, посмеешь не вернуться, я тебя достану, где бы ты ни был. Слышишь, Малахов? Куда бы ты от меня не спрятался, найду. Да уж, думаю, спрячешься от такой. Она-то уж точно в любом мире, на любом свете достанет, даже в аду. И голову даю, если она там появится, черти от нее, как от лада шарахнуться, Потому как не девчонка, а самый настоящий дьявол в юбке. Послал же мне... Называется Бог слугу верную. Попытался правую ногу от земли отклеить. Получилось, а левая уже легче пошла. Правой, левой, левой, правой. До первых деревьев дошагал. Главное, думаю, набег не сбиться. Метров стоя так отшагал, мысли в башке, как полевая кухня, после прямого попадания. Нет, думаю, стоп. Всю эту лирику, всю эту загадочную женскую душу отставить как крайне неуместную в боевой обстановке. Сложить в весь мешок и закопать поглубже. Сейчас главное задание. Да и за окружающей местностью посматривать надо. А местность тут та еще. Я в первый момент даже не сразу сообразил, что это такое. Не то чтобы я раньше башен над тиграми не видал, видал и даже можно сказать, больше, чем для здоровья полезно. И на танках, и чуть поодаль, а вот такого видеть еще не приходилось.